Звук Ж. Сегодня мы с тобой будем учиться правильно произносить звук Ж. В первую очередь давай пожужжим, как жуки. Ж! -ж. Получилось молодец! А теперь слушай чистоговорки и повторяй их за мной. ЖО-Ж-Ж-ЖА Мы увидели ежа. Жа, же, жи, жу. Я на ежика гляжу. Жу, же, жи, жок. А со мной мой пес дружок. ЖА, ЖО, ЖИ, ЖЕ. Нам домой пора уже. Молодец! А теперь еще одна чистоговорка. Повторяй за мной. ЖА, ЖО, ЖИ, ЖУ. Ёжик говорит УЖУ. Жу, жа, жо, жи. Хочешь, будем мы дружить? Жо, жа, же, жу. Отвечает уж ежу. Же, жи, жа, жу? Я уже с ужом дружу. Если у тебя что-то не получилось, не расстраивайся, отдохни и повтори чистоговорки попозже. А если все получилось сразу и без ошибок, и взрослые еще не зовут тебя обедать или спать, можешь переходить к следующему упражнению. Послушай слова и повтори их за мной. Жук, жара, жираф, желудь, жанглер. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука Ж. Я придумала вот такие слова. Журавль, Жаворонок, жираф. Шарик. Как ты думаешь, среди этих слов есть лишнее? Правильно, это слово «шарик», потому что оно начинается с другого звука, звука «ш». А теперь послушай внимательно и повтори за мной такие слова. Лужа, дружба, ножик, пирожок, пожарник. Как ты думаешь, где в этих словах слышен звук «ж»? В начале, в середине или в конце слова? Правильно, звук «ж» слышен в середине этих слов. А теперь придумай слова, в которых звук «ж» стоит в середине. Я уверена, что ты придумаешь много интересных слов.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 А теперь быстро. Кружится-кружится белый снежок. Кружится-кружится словно пушок. Чтобы жить с друзьями дружно, обижать друзей не нужно. Повторяй. И быстро. Чтобы жить с друзьями дружно, обижать друзей не нужно. Желудь в лужице лежит, желтый лист над ним кружит. И быстро. Желудь в лужице лежит, желтый лист над ним кружит. И последнее. ⁇ Ежик бежит на лужок, а ужик на бережок. Быстро. ⁇ Ежик бежит на лужок, а ужик на бережок.